В работе Бешкарёва была сделана попытка проанализировать письма Крамзина с точки зрения проблемы поэтики с выделением изобразительной стороны литературного произведения. Для Сермана очевидно, что письма русского путешественника были задуманы как основной текст для будущего журнала. Некоторые исследователи писем указывают на последующее влияние произведений на научные путешествия 19-го столетия и на художественную литературу о путешествиях, в которых просветительская функция выдвигается на первый план. По замечанию Бухаркина, в письмах Карамзин демонстрирует особенную заинтересованность в окружающем. Именно оно, окружающее, а не изгибы собственной души, интересует автора в первую очередь. Сорникова констатирует, что письма русского путешественника представляют собой первый мета-жанр, то есть историю об историях в русской литературе. В этом отношении произведение заслужит внимание с точки зрения генезиса тревого медиатекста и последующего становления его модели. Московский журнал «Карамзин» как первый отечественный журнал путешествий. Существовали единичные попытки исследования журналистской природы писем русского путешественника. В начале 1970-х годов была опубликована статья «Березиной» под заглавием «Карамзин журналист», в которой отмечено показательно, что в В перечне областей русской культуры, в которых, по мнению Белинского, проявилось новаторство Карамзина, журналистика вынесена в самое начало. Действительно, новаторство карамзинского текста о путешествии заключается для нас в том, что этот текст является журналистским. Акчурина концентрирует исследовательское внимание на изданиях Карамзина, журналах и альманахах. И, со ссылкой на труды современной исследователя Юрия Борисовна Балашова, отмечает что Карамзиным была заложена отечественная альманашная традиция и убеждается в том, что вопрос о Карамзине журналисты не может считаться исчерпанным. Рассмотрим те критерии современного тревел-медиатекста, которые претерпели наиболее значимые изменения в процессе деятельности Карамзина.